Глава 1. Ему было холодно. Холод и боль пробирали до костей. Острая, колющая боль пронзила его руку. Пальцы онемели. Они не чувствовали боли. Он чуть повернул голову и попытался сфокусировать взгляд. Он должен был разобраться с рукой. Он моргнул. Он стоял голый в каком-то каменном подвале. Это невозможно. Как он сюда попал? Он ломал голову, но ничего не мог вспомнить. Он был привязан к чему-то холодному и твердому у каменной стены. Он изо всех сил вцепился в нечто, державшее его, и попытался закричать. Это тоже не сработало. Его рот был набит чем-то отвратительным на вкус. Он опустил голову, на несколько секунд почти уткнулся подбородком в грудь. Голова шла кругом. Возможно, он спал. Может, он принял какую-то дрянь, и у него начались галлюцинации? С его лучшим другом такое нередко случалось. Этот тупой ублюдок всегда был не в себе, и теперь, похоже, настала его очередь. Так и есть. Он глубоко вздохнул и вновь повернулся к источнику боли. Сейчас он мог все видеть совершенно ясно. Это был не сон. Он недоверчиво прищурился. Какой кошмар! Все пальцы правой руки исчезли. Мужчина в белом комбинезоне заметил его взгляд и поднял голову. Парень вздрогнул от удивления, когда они встретились взглядами. «Кто он такой и откуда взялся? Почему он так одет и так себя ведет?» Мужчина стоял посреди подвала и вроде бы читал местную газетенку. Он быстро переворачивал страницы и с каждым разом становился все злее. «Почему? Что он надеялся там прочитать?» «Эх, ничего нет!» — вскрикнул мужчина. Он с отвращением швырнул газету на пол и стал наблюдать, как газетная бумага жадно впитывает несвежую мочу из зловонной лужи, собравшейся под ногами парня. «Ты знаешь, что это значит?» — он сложил руки на груди. «Все было напрасно. Таким и останется, если я не изменю тактику». Мужчина был чокнутым, — подумал молодой человек, но умным чокнутым. поскольку нужно обладать необычным талантом, чтобы загнать его в угол. Парень должен был как можно быстрее выбраться отсюда. «Молчи, недоумок, надо поразмышлять!» — рявкнул мужчина на голую сопротивлявшуюся фигуру. «Пресса не может игнорировать произошедшее. Я им этого не дам», — заверил он парня. «Что же касается твоей семьи?» — усмехнулся он. «То, как ни странно, никто по тебе не скучает». Незнакомец упер руки в бока и придвинулся ближе к пленнику. «Грустно, да? Даже эта тонкогубая, окрашенная блондинка, которая называет себя твоей матерью, не захотела прийти сюда!» Кем себя возомнил этот псих? Остальные люди вели себя с ним не так, и молодой человек злился все больше и больше. Он хотел бы рявкнуть в ответ, заорать на мужчину, врезать кулаком и вдавить эту сволочь в землю. Никто и никогда не осмеливался говорить с ним в таком тоне. Однако парень чувствовал, что сейчас он не мог совершенно ничего. «Я думаю, кто-то все-таки должен заметить твое исчезновение», — издевательски произнес голос. «Неужели никто не удивится, что ты теперь не прячешься в закоулках района и не торгуешь наркотиками?» «Вот идиотизм», — вновь подумал молодой человек. «Как только попал в такой переплет?» Он закрыл глаза и уже в который раз попытался задуматься и уверить себя, что все в итоге будет хорошо, если только никто не узнает, что он здесь. «Я думал, до этого не дойдет», — тихо произнес его похититель. «Я, знаешь ли, ожидал хоть какой-то огласки, и все. Думал, местная газета начнет задавать вопросы. Люди ведь не каждый день исчезают, пусть и в этой богом забытой общине». «Теперь скажи-ка мне, плохой мальчик, где, черт возьми, куча заголовков?» Парень не мог ничего сказать из-за кляпа во рту, поэтому просто расстроенно буркнул и потянул за стяжки. «Никогда не делал ничего подобного», — признался похититель. Он все ближе придвигался к парню. «То есть без ошибок не обойдется. В убийствах я тоже, скорее, дилетант. Ты как думаешь, мне просто нужно постараться?» Боль, гнев и эта тирада были слишком сильны, и он снова впал в полубессознательное состояние. Незнакомец заговорил с усмешкой. «Я бы на твоем месте пробудился». Когда голова парня наклонилась вперед, похититель добавил. «Просыпайся, или пропустишь самое веселое». Молодой человек старался не потерять сознание и даже пытался собраться с мыслями, но боль была невыносимой. «А то пришлось начать без тебя». Сумасшедший снова захихикал. Парень ощутил дыхание безумца на своей раненой руке. Но это не имеет значения, я ведь еще не закончил. Хихиканье переросло в дьявольский хохот. Этот страшный звук буквально пронзил душу парня. К сожалению, так и должно быть. Ты получишь самое малое наказание из тех, какие заслуживаешь. И тебя, и остальных надо наказать. Наказать? Но зачем? И почему именно так? Парень никогда и ни с кем даже близко не обходился подобным образом. Он мог бы заставить ублюдка все рассказать, но сейчас нельзя и надеяться на это. Молодой человек стоял прямо, привязанный к металлическим балкам у стены и с кляпом во рту, почти без сознания. Еще один слабый стон вырвался из-под грязного кляпа, зажатого между зубами. Парень хотел попробовать пошевелить конечностями, несмотря на жестокую хватку стяжек, Но это движение заставило их еще глубже впиться в его кожу, и боль только обострилась. «Я решил, слезняк, что ситуация требует некоего улучшения», — Пробормотал голос. «Надо сделать что-нибудь поинтереснее, о чем вряд ли забудут поговорить». Слова незнакомца обращались к дрожащей и обмякшей массе, словно мучитель ожидал предложения от жертвы. «Держать тебя здесь явно недостаточно». Парень вдруг почувствовал жар. Не лихорадка ли это? Голос похитителя прозвучал издалека и внезапно стал мягче. А вдруг он понял, какую ошибку допустил, и сейчас отпустит молодого человека. Знаешь что, ты причинил людям столько горя, когда находился на свободе, что никто не ждет твоего возвращения. Во всяком случае, если уж и ждут, то не скажут ни полиции, ни кому-либо еще. Парень жаждал вырубить этого идиота, словно назойливое насекомое, жужжащее в ухе. Очевидно, истязатель ждал какой-то реакции, гораздо больше, чем просто молчание. Похититель, видимо, надеялся, что жители проклятого района поднимутся и все как один пойдут его искать. Дурак явно рассчитывал на внимание прессы. Правда, сейчас он имел только большое жирное ничто. Если бы положение молодого человека не было таким отвратительным, он бы живо расхохотал мучителю в лицо. Парень смотрел, как мужчина в белом комбинезоне потирает голову, будто призывает идею, хочет выпустить джина из бутылки. Теперь, когда незнакомец жаждал результатов истязания и постепенно терял терпение, он становился вдвойне опасен. Это скользило и во взгляде мужчины, и в его жестах. Он буквально кипел от ярости. Через несколько секунд опасения молодого человека подтвердились. Похититель схватил с металлической скамьи молоток и с силой долбанул им по столу. Раздался оглушительный треск. Парень в ужасе сжался и подумал, «В следующий раз он может также поступить с моей головой». Молодой человек не знал, насколько крепко он связан путами, но все равно дрожал от страха. С другой стороны, резкий лязг стали, а сталь наконец-то помог ему сосредоточиться. Парень попытался пробормотать слова, взывающие к разуму этого ублюдка, однако Кляп превратил его речь в тарабарщину. «Никто еще не обратил внимания на его исчезновение», произнес похититель и взглянул на сверток, лежащий в углу подвала. «Я ведь не могу вечно ждать, пока они очнутся и узнают о твоей пропаже». Значит, у него был друг по несчастью. Молодой человек попытался вытолкнуть ткань изо рта языком, и забормотал еще громче. Он кашлянул. Казалось, парень несколько дней не пил и не ел. Во рту так пересохло, что кляп уже почти твердый и прогорклый, прилипал к зубам. Парень хотел объяснить мучителю, что его исчезновение, конечно же, заметят и Келли, и другие его товарищи. «Никто о вас обоих и не беспокоится. Согласись, это печально». Теперь молодой человек рванул вперед в отчаянной попытке освободиться от пут. Он знал, что Келли будет обеспокоена. Девушка всегда спасала его, когда парень исчезал. Но успеет ли она в этот раз? Впрочем, молодой человек опасался, что его трясло не только по этой причине. Он знал, скоро его тело справится с героиновой ломкой. Почему этот чёртов урод просто его не отпустил? Тут не было вины похищенного, в любом случае он не заслужил таких издевательств. Началась дрожь, она только усилится. Обычно парня ничто не пугало, тогда как сейчас он в ужасе размышлял. Непонятно, сколько времени молодой человек уже здесь пробыл и не приходил в сознание. Парень знал, что не выйдет отсюда живым, если не случится чудо. Он следил, как человек в белом комбинезоне рассматривает множество предметов, лежащих на металлической скамье. Юноша прищурился и, наконец, увидел кучу вещей, словно из стандартного ящика с инструментами и несколько приспособлений для сада. Пистолета там не было. Этот факт парень отметил с небольшим облегчением. Хотя так все произошло бы намного быстрее. У парня все оборвалось внутри, когда истязатель поднял тяжелый секатор и мягко погладил его руками в латексных перчатках. «Острый!» — с содроганием подумал юноша. «Неужели эта сволочь хочет отрезать пальцы на его правой руке?» Парень наблюдал, как незнакомец взял тряпку и бережно вытер секатор. Похоже, пленник догадался. Мужчина хочет снова использовать этот инструмент. «Скоро ты меня покинешь», — заметил мужчина. Его слова сопровождал щелчок. Мужчина отрезал секатором маленький кусок дюбеля. Довольный результатом он двинулся к пленнику. «Не собираюсь притворяться. Сейчас тебе будет больно. Для моего маленького плана нужны твои пальцы. Ты ведь хочешь избавиться от меня и выйти отсюда?» «Да, но не так. Парень в бешенстве изо всех сил затряс головой. Он вцепился в балки здоровой рукой. Молодой человек мог лишь кричать через кляп. Путы все сильнее впивались в его тонкие руки. Вдруг пленник почувствовал теплую кровь, струящуюся по запястьям, и понял — все бесполезно. Парень плохо видел во тьме. Он не мог ни кричать, ни толком бороться. Внезапно молодого человека вырвало, и он ощутил, как горькая рвота вырвалась из-под кляпа и теплым потоком мерзкой жидкости спустилась до его живота. Пленник неожиданно понял — он умрет здесь. Голый, в холоде и грязи. «Расслабь-ка руку», — проговорил мужчина успокаивающим тоном. Он еще ближе подошел к юноше и сморщился от неприятного запаха. «Выглядит болезненно». Похититель взглянул на зазубренные остатки кости, торчащие из правой руки парня, и на то, как бежит его кровь, присоединяясь к другим жидкостям на полу. «Дай рассмотрю». Мужчина держал пленника твердой хваткой и вспомнил анатомию. «Надо же! Никогда раньше об этом не задумывался. А ведь как очаровательна человеческая рука!» Истязатель отпустил ее и взялся за другую руку. Он мягко улыбнулся парню, отделил указательный палец несчастного, взмахнул секатором и сделал надрез чуть ниже сустава. «Итак, один, к сожалению...» Мужчина сосредоточенно нахмурился. Боль в руке была настолько невыносимой, что парень попытался закричать, но звуки, доносившиеся из-под кляпа, больше напоминали вой дикого зверя. Измученное тело молодого человека дергалось. Он терял сознание. Болевой шок отбросил его обратно в темноту. Человеку в белом комбинезоне явно понравились усилия парня. Он достал мобильный телефон. Похититель напряг зрение в тусклом свете и нашел функцию видеосвязи. Мужчина развернулся к пленнику, находящемуся без сознания, и направил камеру на его окровавленную руку. Непонятно, что мне с этим всем делать, пробормотал он себе под нос и пожал плечами. Одно ясно. Скоро стану известным. Кто знает, может, к вечеру ты станешь интернет-сенсацией? Ухмыльнулся мужчина и хлопнул юношу по лицу. Жаль только, что тогда тебя уже не будет рядом. Погреться в лучах славы тебе не удастся». Похититель взял секатор в одну руку, а мобильный — в другую и отсоединил средний палец молодого человека. «Два для радости», — демонически улыбнулся он. «Сейчас ты не очень радуешься, а, дурачок?» На этот раз незнакомец ничего не услышал. Юноша находился без сознания. Мужчина ловко срезал оставшиеся пальцы. Он напевал и снимал эту дикую маленькую сценку. Похититель записал абсолютно все, начиная с первого мучительного пореза и кончая тем, как пальцы один за другим шлепнулись в лужицу мочи на полу, словно свиные сардельки. Мужчина собрал пальцы в пластиковый пакет, специально приготовленный для этой цели в ящике под столом. Истязатель завязал пакет и бросил его на скамью. В этот момент он обратил внимание на другой пакет. В нем лежали деньги, которые он нашел у парня, когда похищал его. Мужчина в белом комбинезоне и не ожидал, что их будет так много. Торговля наркотиками явно приносила отличную прибыль. Эти деньги — проблема, которую он пока никак не мог решить. Похититель обязательно подумает. Что-то должно прийти в голову. Мужчина не мог оставить парня-наркоторговца в таком состоянии. Крошечные обрубки, когда-то бывшие пальцами, обильно кровоточили. Он и впрямь должен избавить молодого человека от страданий, совершить какой-нибудь добрый поступок. Похититель взял длинный и острый нож. Только осилит ли он кость? Он засомневался и не стал отпиливать конечность. Мужчина взял топор и внимательно его изучил. Им он рубил дрова. Мужчина всегда держал свои инструменты в хорошем состоянии. Они были острыми и удобными в обращении. Похититель пробежался указательным пальцем вдоль лезвия топора. Подойдет ли это орудие для его целей? Топор пробьет кость или всего лишь ее расколет. Мужчина совсем мало соображал в человеческой анатомии, но одно знал точно, сильного кровотечения не избежать. Истязатель каждый день жадно просматривал прессу в поисках новостей об исчезновении парня. В итоге собралась большая кипа газет. Мужчина собрал их и положил на полу под ногами молодого человека. Газеты теоретически могли бы впитать немного крови и облегчить задачу по очистке помещения. Тело просто негде было хранить. Мужчина планировал разобраться с парнем и втиснуть его тело в морозильник вместе с другим. У похитителя не было выбора. Оба тела придется разрезать на более мелкие, более удобные части. Теперь... Мужчина в белом комбинезоне даже не сомневался, что поступил правильно. К началу следующей недели все узнают об истязателе. Именно он станет главной новостью. Дрожь от возбуждения пробежала по спине мужчины, а на лице появилась самодовольная гримаса. Он воспользуется топором. Мужчина в качестве тренировки несколько раз взмахнул орудием и подошел к молодому человеку. Тот стонал — Сознание возвращалось. Юноша услышал шаги и резко потянул запуты. Истязатель восхищался волей парня. Видимо, некий первобытный инстинкт самосохранения побуждал его сражаться, хотя сил на это оставалось все меньше и меньше. Мужчина мрачно улыбнулся и заметил. — Ну, осторожней. Тебе, наверное, больно. От молодого человека исходил мерзкий запах. Рвота все еще капала с его груди. Он истекал кровью, стоял в собственной моче и других отходах. Совсем скоро мужчина избавит его ото всех страданий. Истязатель поднял топор над головой и уверенно замахнулся. Раздался глухой стук стали, а плоть брызнула кровь. Мужчина услышал успокаивающий ляск, когда топор врезался в ржавую чугунную балку за левой коленной чашечкой. Довольный, он вновь замахнулся, на этот раз выше правого колена юноши. Он отступил назад и посмотрел на кровь, льющуюся на пол, и на парня, чье тело ходило худуном от шока и боли. Похититель смотрел на него, пока молодой парень не перестал двигаться. Мужчина в белом комбинезоне был рад такому исходу. Теперь он хотел сделать снимок, как странно выглядят отрезанные ноги юноши, все еще связанные в лодыжках. Он поискал мобильный. Незнакомый электрический разряд удовольствия пронзал все его тело. К этому чувству он мог привыкнуть.